Начало. Суббота, 6 августа 1977 года. Грязная дорога была узкой. Ветви тамариска, елей и сосен царапали крышу Лендровара и хлестали по боковым стёклам. "Остановись здесь", напряжённым голосом сказал Роснер. Машину вёл Холбрук. Это был крупный мужчина с суровым лицом, лет 30 с небольшим. Он так крепко сжимал руль, что у него побелели костяшки пальцев. Он затормозил, повернул направо и остановился среди деревьев. Затем выключил фары и включил свет на приборной доске. "Проверь оружие", сказал Роснер. "У каждого в кобуре был пистолет Sig P38, самый лучший автоматический пистолет в мире. Они вытащили магазины, Проверили заряды, вставили магазины обратно и спрятали оружие. Их движения были настолько согласованными, что было ясно, они проделывали эту операцию много раз. Они выбрались из машины и подошли к багажнику. В 3 часа утра лес был зловеще тёмным и тихим. Холбрук открыл заднюю дверцу, Внутри Ленд-ровера замегал свет. Холбрук отбросил брезент и вытащил две пары резиновых сапог, два фонарика и другое снаряжение. Роснер был пониже ростом, стройнее и действовал быстрее, чем Холбрук. Он первым натянул сапоги, потом выволок оставшиеся детали аппарата из машины. Основной частью каждого устройства был плоский бак, похожий на баллон акваланга, с плечевыми ремнями и нагрудным поясом. От бака тянулся шланг с распылителем из нержавеющей стали на конце. Они помогли друг другу справиться с ремнями, убедились, что аппараты не помешают достать пистолеты, немного походили, привыкая к тяжести за плечами. В 3:10 Рос нар вытащил из кармана компас, тщательно изучил положение стрелки при свете фонарика, убрал компас и двинулся в лес. За ним последовал Холбрук, шагая на удивление бесшумно для такого грузного человека. Дорога шла в гору. Им пришлось останавливаться два раза в течение получаса, чтобы передохнуть. В 3:40 они подошли Лесопилки Big Union. В трёхстах ярдах с проватних за деревьями виднелся комплекс двух и трёхэтажных зданий. Все окна были освещены. Прожекторы заливали мутным, мертвенно-фиолетовым светом огороженный двор склада. В огромном главном корпусе непрерывно визжали и вылеги гигантские пилы. Брёвны иструганные доски вываливались с конвейера и со страшным грохотом падали в металлический бункер. Роснер и Холбрук погрузили около лесопилки, чтобы убедиться, что их никто не заметил. В 4 часа они добрались до вершины холма. Они без труда обнаружили искусственное озеро, у одного берега оно мерцало в бледном свете луны, у противоположного попадало в тень высокого холма. Оно представляло собой правильный овал, 300 ярдов в длину и 200 в ширину, подпитываемый мощным источником. Озеро служило резервуаром воды как для лесопилки, так и для маленького городка, чёрная речка, который находился в 3 милях от него в долине. Они шли вдоль забора высотой футов в 6, пока не добрались до главных ворот. Забор лишь защищал территорию от животных, и ворота даже не были закрыты. Они проникли внутрь. Росс нарва шёл в воду в затемнённой части резервуара. И прошёл 10 футов, пока вода почти скрыла его высокие сапоги. Берега озера были крутыми, и глубина в центре достигала 60 футов. Он размотал шланг, уцепился за верхушку стального баллона и нажал кнопку. Химическое вещество без цвета и запаха вырвалось из наконечника. Роснер опустил баллон под воду. и раскачивал его вперёд и назад, стараясь как можно шире распылить вещество. Через 20 минут его бак опустел. Он намотал шланг на катушку и посмотрел на противоположный край озера. Холбрук тоже закончил опорожнять бак и выбирался на бетонированную площадку. Они встретились у ворот. Всё в порядке? спросил Роснер. В полном 5:10. Они уже вернулись к лендроверу, достав из багажника лопаты, они вырыли две неглубокие ямы в жирной мягкой земле и закопали пустые баки, сапоги и оружие. 2 часа Холбрук вёл машину по неровным и грязным дорогам. Лендровер переправился через речку Святого Джона, выехал на узкую мощёную дорогу и наконец в половине 9 выбрался на шоссе. Теперь за руль сел Роснер. Они не сказали друг другу и десяти слов за время пути. В половине первого Холбрук вылез из машины у мотеля Starlight на 15-й улице, где он снимал комнату. Он захлопнул дверцу Land Rover'а, не попрощавшись, вошёл в мотель, закрыл дверь номера и уселся у телефона. Роснер Заправился на станции в Сунака и поехал по автостраде Interstate 95, ведущей на юг, к экваторвилю через Августу. Отсюда он двинулся по главной магистрали в Портленд, где припарковался на стоянке недалеко от телефонных автоматов. Послеполуденное солнце сделало зеркальными окна ресторана, лучи, отражённые в стёклах стоящих машин, слепили глаза. Дрожащие волны горячего воздуха поднимались от раскалённого асфальта. Роснор посмотрел на часы. Было 3 часа 35 минут. Он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Казалось, он задремал. Однако каждые 5 минут он открывал глаза и бросал взгляды на часы. В 3:55 он вышел из машины и направился к телефонной кабине, последней в ряду. В 4 ч телефон зазвонил. Роснер. Голос на другом конце провода был резким и холодным, как ключ. Мистер Роснер, я замок, тупо сказал Роснер. Как прошла операция? Точно по плану. Ты пропустил звонок в 3:30. Я опоздал всего на 5 минут. Человек на другом конце провода колебался, потом он сказал: "Оставь магистраль на следующем повороте. Сверни направо на главную дорогу". Набери скорость, по крайней мере, 100 миль в час. Через 2 мили дорога неожиданно поворачивает, резкий поворот направо. Он скрыт стеной, сложенной из камней. Не тормози. Когда доберёшься до поворота, не сворачивай с дороги. Поезжай прямо на эту стену на скорости 100 миль в час. Роснор пристально смотрел сквозь стекло будки. Молодая женщина выйдя из ресторана направилась к маленькой красной спортивной машине. Она была в узких белых шортах с тёмной отстрочкой. У неё были красивые ноги. Глен: "Да, сэр, ты понял меня?" Да. "Повтори то, что я сказал". Роснор повторил всё почти слово в слово. "Очень хорошо, Глен. А теперь иди и сделай это". Да, сэр. Росснор вернулся к Лендроверу и снова поехал по оживлённой магистрали. Холбрук тихо и терпеливо сидел в номере, не зажигая света. Он включил телевизор, но не смотрел его. Он встал только один раз, чтобы сходить в ванную и выпить воды, всего лишь один раз за всё время ожидания. В 4:10 зазвонил телефон. Он снял трубку. Холбрук. Я ключ Мистер Холбрук, я замок. Человек на другом конце провода говорил не долю и полминуты. Теперь повтори, что я сказал. Холбрук повторил: "Отлично. А теперь выполняй". Он повесил трубку, пошёл в ванную комнату и стал наполнять ванну горячей водой. Когда Глен Россныр выехал на главную дорогу, он выжал акселератор до конца. Мотор ревел. Корпус машины задрожал. Мимо проносились деревья, дома и машины, какие-то расплывчатые цветовые пятна. Руль вибрировал у него в руках. Первые полторы мили он ни на секунду не спускал глаз с дороги. Когда впереди показался поворот, он взглянул на спидометр и увидел, что мчится со скоростью даже чуть больше, чем 100 миль в час. Он застонал, но не услышал себя. Единственное, что он мог услышать, были мучительные звуки, производимые машиной. В последний момент он заскрежетал зубами и вздрогнул. Лендровер врезался в стену высотой в 4 фута с такой силой, что двигатель зажал колено Роснера. Машина протаранила стену, камни от удара рухнули Лендровер завалился на покорёженный бок, перевернулся, проехал крышей по земле, проскользнул в отверстие обрушившейся стены и взорвался. Халбрук разделся и забрался в ванну. Он устроился в воде поудобнее и взял заострённую с одного края бритву, которая лежала на фарфоровой подставке. Он держал бритву за тупой край. твёрдо зажав её между большим и указательным пальцами правой руки, а потом перерезал себе вены на левом запястье. Он попытался порезать и правое запястье, но не смог удержать лезвие в левой руке. Оно выскользнуло у него из пальцев. Он выловил его из потемневшей воды, снова взял в правую руку и перерезал себе вены на левой ноге. Потом он откинулся на спину и закрыл глаза. Медленно он поплыл по тёмному коридору сознания, в постепенно сгущающийся сумрак, испытывая головокружение и слабость и почти не чувствуя боль. Через 30 минут он впал в коматозное состояние, через 40 минут он был мёртв.